Михаил Афанасьевич Булгаков «Дьева Лиада» читает роман Стабуров. Глава первая. Происшествие 20 числа. В то время, как все люди скакали с одной службы на другую, товарищ Коротков прочно служил в глав центр баз «Спи-Мати» Главная центральная база спичечных материалов на штатной должности делопроизводителя и прослужил в ней целых одиннадцать месяцев. Пригревшись в спимате нежный тихий блондин Коротков совершенно вытравил у себя в душе мысль, что существуют на свете так называемые превратности судьбы», и привил взамен на нее уверенность, что он... Коротков будет служить в базе до окончания жизни на земном шаре. Но, увы, вышло совсем не так. 20 сентября 1921 года Кассир спимата накрылся своей противной ушастой шапкой, уложил в портфель полосатую осигновку и уехал. Это было в одиннадцать часов по полуночи. Вернулся за кассир в четыре с половиной часа по полудни совершенно мокрый. Приехав, он стряхнул с шапки воду, положил шапку на стол, а на шапку портфель и сказал: "Не напирайте, господа". Потом пошарил за чем-то в столе, вышел из комнаты и вернулся через четверть часа с большой мертвой курицей со свернутой шеей. Курицу он положил на портфель, на курицу — свою правую руку, и молвил — «Денег не будет». «Завтра — Завтра! — хором закричали женщины. «Нет — Нет! — кассир замотал головой. — И завтра не будет, и послезавтра. Не налезайте, господа, а то вы мне, товарищи, стол опрокинете. «Как — Как! — вскричали все, и в том числе наивный Коротков. «Граждане — Граждане! — плачущим голосом запел кассир и локтем отмахнулся от Короткова. — Я же прошу! — Да как же! — кричали все и громче всех этот комик Коротков. — Ну, пожалуйста! — сипло пробормотал кассир и, вытащив из портфеля осигновку, показал ее Короткову. На тем местом, куда тыкал грязный ноготь кассира, наискось было написано красными чернилами «выдать точка за Т Субботникова-Сенат». Ниже фиолетовыми чернилами было написано «денег нет точка за Т Иванова-Смирнов». «Как?» — крикнул один Коротков. Остальные пыхтя навалились на кассира — — Ах ты, Господи! — растерянно заныл тот. — Причем я тут? Боже ты мой! Торопливо засунув осигновку в портфель, он накрылся шапкой, портфель сунул под мышку, взмахнул курицей и крикнул «Пропустите, пожалуйста!» и, проломив брешь в живой стене, исчез в дверях. За ним списком побежала бледная регистраторша на высоких заостренных каблуках. Левый каблук у самых дверей с хрустом отвалился, регистраторша качнулась, подняла ногу и сняла туфлю. И в комнате осталась она, босая на одну ногу, и все остальные, в том числе и Коротков.